«Вот что, Шуршан!» – задумчиво произнес Грон. «Пожалуй, нам стоит ответить барону адекватно. Поэтому, раз уж ты все равно здесь, поезжай-ка в Зублуз. Там сейчас пурк с анотой. Так вот, отберешь сотни три-четыре наиболее ловких и двинешься с ними в сторону Дагобера. Лесами. Карта у тебя есть?» Шуршан кивнул. «И сверены уже. Я как раз захватил с собой для вас три комплекта. А то у вас-то еще не сверены». «Вот и хорошо. Один возьмешь себе и нанесешь барону визит. В Либве. Гарус посетит его родовое имение в Гуглебе. Я ему уже отписал. Сдается мне, самых интересных пленников барон содержит именно в этих местах. И основные архивы тоже. Ну, еще в королевской тюрьме, конечно. Но нам туда пока хода нет. Да и вряд ли он держит там самое важное. Тюрьма же на территории королевского дворца» а милость королей – дело ненадежное. Да и штурмовать Габер мы будем по-любому. Там у него, скорее всего, лишь то, что должно быть под рукой. Ну и некий минимальный финансовый резерв на случай внезапного бегства. А все остальное – в любве и в умении. Тем более, что тот тип, которого захватила Линда, тот гром покосился на сидящую в углу рыжую шейкарку, говорил, что в последние две декады в Либвейс -де Габера перевезли несколько десятков пленников и еще какие-то ящики, которые не стали распаковывать. Так что все самое важное точно там. С верными людьми, которые хорошо знают, что нужно делать, если на барона начнется охота. Или если к этим местам приблизится вражеская армия. Вот потому-то я пока и не лезу через границу Носии, чтобы не спугнуть. Шуршан, мгновенно подобравшись, напряженно слушал Анатира. «Всех, кого ты там застанешь, волоки к себе», – между тем продолжал Грон. «Даже если они будут орать, что сами узники и ни в чем не виноваты, и обзывать барона козлом. Там разберешься, не торопясь и вдумчиво. Понял?» «Точно так, Анатир! обрадованно кивнул Шуршан. И уважительно покосился на сидящую в углу шейкарку. Неизвестно, что там они творили с Анатьером, но это совершенно точно приносило плоды. Принц-консорт сейчас явно напоминал того Анатьера, которого Шуршан знал ранее. Да и пленника они захватили знатного. Как выяснилось, у тех шестерых, что пытались убить Грона, были отрезаны языки, а вот тот, который торчал у лошадей, был целенький. И как это шейкарки сумели подобраться к выкормышу Либуя незаметно, «Пожалуй, стоит выспросить их у Анатьера на пару недель в Граве для тренировки своих ребят». Шуршан снова покосился на шайкарку и закончил мысль немного не так, как собирался. «Потом, если согласятся». «Как сын?» – внезапно глухо спросил Грон. «Так это…» – стрепенулся Шуршан. «Ничего. Первые два дня молчал, мы уж испугались. А потом ничего, отошел». Бароны карта объявил, что до вашего возвращения берет на себя заботу о наследнике престола, а сам отправил его в Гравы. Мы туда весь очередной выпуск школы Маркиза Агиена перебросили. Там сейчас мышь не проскочит. Я к нему жену Крази один удар приставил. У нее свой на полгода старше. Вот они вместе играют в Грона Мстителя». Грон кивнул. «По всему Акберу, Генобу и остальным шести королевствам». Ещё прежде, чем он даже сдвинулся с места и начал делать хоть что-то, пошли легенды насчёт того, как Грон-Мститель собирается расправиться с носинцами. Ибо вся подноготное покушение уже было обнародовано. В том числе и то, как Чёрный Барон собирался подставить банкирский дом Селичи. Трупы всех, оказавшихся в доме охранников, убийцы заранее уложили около разбитых окон собираясь бросить рядом с ними разряженные арбалеты. А самого управляющего должны были выкинуть в толпу также вместе с разряженным арбалетом, рассчитывая, что возмущенная толпа не будет особо разбираться и слушать оправдания. Сами же собирались частью уйти через подземный ход, частью смешаться с людьми, ринувшимися в дом, и зарать, что, мол, подлые банкиры, в отместку за то, что принц-консорт открыл собственный банк, решили ему отомстить. И всякую там такую муть. Но атака Гаруза помешала завершению этого плана. А несколько убийц, оставшиеся в живых, буквально чудом и мужеством оперативников Гаруза, сумевших выдернуть их из рук взбесившейся толпы, на допросах окончательно прояснили все неясные моменты. Грон вздохнул, а затем произнес. «Ладно, все, иди. И позови сюда оборона шамсмели. Пусть захватит с собой и комплект твоих выверенных карт. Но звать Шуршану никого не пришлось, потому что в тот момент, когда он подошел к пологу, закрывавшему вход в палатку, снаружи послышались быстрые шаги, а в следующее мгновение мимо него молнией пронеслась рыжая фурия, отшвырнув его со своего пути будто кутенка. Когда Шуршан, пружинисто перекатившись, вскочил на ноги, сжимая клинок и ища глазами, из-за чего эта шейкарка так стремительно кинулась вперед, его взгляду открылась чрезвычайно живописная картина. У входа в палатку с лезвиями клинков у подбородков в довольно нелепых позах замерли барон Шамсмели и еще один посетитель в одежде носинца. А держащая клинки у их шеи рыжая сверлила барона гневным взглядом, и тихо шипела, яростно раздувая ноздри. «Это друг, сестра!» – послышался снаружи безмятежный голос Имальзы. «Это носинец!» – зло прошипела Линда. «Он друг!» – послышался от стола голос Грона. «Отпусти его!» Линда еще несколько мгновений зло мерила взглядом обоих посетителей, а затем нехотя опустила руки и впечатляющим, молниеносным движением загнала своих барсов на спинные ножны. «Странный ты, Грон!» – мрачно произнесла она, усаживаясь в своем углу. «То ты бьешь носинцев, то дружишь с ними». «Носинцы тоже разные бывают», – усмехнулся Грон, и гостеприимным жестом указав на раскладные стульчики, стоящие сбоку от его стола, пригласил. «Присаживайтесь, граф, рад вас видеть». «Я тоже, ваше высочество», – отозвался маршал Насия, осторожно проводя рукой по горлу, и, косясь на Линды, продолжающую сверлить его мрачным взглядом. Несмотря на столь бурную встречу. «Линда всегда торопится», – сообщила Эмальза, входя в палатку, и обворожительно улыбнулась графу Армираля. «Поэтому часто выглядит дурой». «Лучше выглядеть дурой, чем быть мёртвой», – огрызнулась та. «А ещё лучше умной», – парировала Эмальза и, повернувшись к Грону, спросила «Грон, мне принести вина?» Судя по тому, как дернулся барон Шамсмеле, до сего момента ничего подобного за сестричками не водилось. А вот граф Армираля наградил шейкарку таким взглядом, что Шуршан даже слегка обиделся за Грона. «Принеси!» — с легкой смешинкой в голосе отозвался Грон и едва заметно кивнул Шуршану, показывая, что тот должен остаться. Впрочем, Шуршан и сам понимал, что маршал Носей появился в палатке командующего вражеской армии неспроста, и что предстоящая беседа может очень сильно изменить все их планы. Итак, граф, чему обязан? Маршал Носей оторвал задумчивый взгляд от полога, за которым только что скрылась дерзко сдернутая попка и мальзы, и мгновенно посерьезнил. Он направил камзол и четким движением упал на левое колено. При этом рыжая едва не швырнула ему в лоб один из своих метательных ножей, удержавшись только в самый последний момент и казалась сослышимым всеми скрипом суставов. «Ваше Высочество, от имени дворян Носии я приношу вам свои самые глубокие соболезнования в связи с гибелью вашей жены королевы Мельсиль». И заверяю вас, что если тот, кто виновен в этом текчайшем и оскорбительном для любого человека чести преступлении, либо любые его подручные окажутся у нас в руках, они будут подвергнуты немедленной и позорной казни, дабы смыть сносии этот позор бесчестия и подлости». В палатке повисла тишина, некоторую ошеломленность которой придала выражение лица барона Шамсмелли. А затем грон тихо произнес. «Встаньте, граф». Маршал на поднялся. «Вы говорите от своего имени?» «Не только», – граф Армирали отрицательно мотнул головой. «Я говорю от имени всех честных дворян нашего королевства». «И сколько же таких?» «Тысячи», – упрямо наклонив голову, заявил граф. «Поэтому я должен заявить, что если ваша армия...» «Во время вторжения в Насию будет руководствоваться рыцарскими правилами ведения войны, а вы дадите слово, что после того, как настигнете эту гнусную тварь, немедленно покинете мою страну, те 55 тысяч человек, а это, смею заметить, лучшие войска Насии, которые находятся под моей рукой, никак не будут вам противодействовать». Грон некоторое время молчал, устремив задумчивый взгляд в пространство. «Что и говорить». Предложение было заманчивое. А Затем спросил. «Скажите, граф, а кого вы имели в виду, когда говорили о подручных?» «Похоже, этот вопрос застал маршала на сию врасплох. Он-то считал его очевидным». «Ну, тех, кто прислуживает этой гнусной твари, исполняет ее поручения». «Следует ее советам», – мягко продолжил Грон. Граф запнулся и ошеломленно уставился на Грона. А тот воткнул в графа убийственно спокойный взгляд и продолжил. «Он никогда не сумел бы получить в Носии такую власть, если бы не было того, кто принял под свое покровительство не только его самого, но и цели, методы и способы действия, и в большой мере не перенял бы их. Или я не прав?» Маршал некоторое время напряженно морщил лоб, размышляя над словами Грона, а затем медленно и с трудом кивнул. «Да. Тогда разве я могу согласиться на ваши требования, зная, что те семена, что посеяла эта тварь, уже дали в носи обильные всходы? Разве можно уйти, удалив корень, но оставив буйно плодоносить побеги? «Как скоро мне тогда придется вновь вернуться в Носию?» Маршал снова замер, напряженно обдумывая слова Грона. В палатке опять, уже в который раз за этот короткий разговор, повисла напряженная тишина. Неизвестно, сколько бы она продержалась, но спустя несколько минут полок откинулся и в палатку медленно вплыла эмальза. Шейкарка несла на руках здоровенный поднос – которые обычно волокли двое денщиков, когда тащили снедь для трапезы от кухни в палатке офицеров. Причем навалено на нем сейчас было чуть ли не в два раза больше, чем обычно. От них бутылок вина стояло полдюжины, да еще копченый окорок, жареный на вертеле коплуны и множество иной снеди, вкупе с кувшином и чашей для омовения рук. Но Эмаль занесла этот поднос так изящно, легко, как будто он был пуст. Я могу уйти из Носии, только зная, что оставляя ее в руках человека, который будет бороться с поразившей ее скверной не менее яростно, чем я, который никогда не позволит себе обмануть мое доверие, который станет мне и Акберу добрым и верным другом, граф. И никак иначе. Мягко продолжил Грон. Когда шейкарка, выставив на стол принесенную снеть, удалилась из палатки и вновь заставив граф армиралю переть взгляд в опустившийся за ее спиной полок. Маршал Насии с трудом собрал глаза в кучу и несколько мгновений вдумывался в слова грона, затем посуровил и нахмурился: Найдите мне такого человека, граф, и придумайте, как сделать его хозяином насии. И я выполню все ваши условия. «Я понимаю вас, ваше высочество», – медленно кивнул граф Армираля. «И я обещаю подумать над этим. Не уверен, что смогу придумать, но буду очень стараться». «Постарайтесь, граф», – серьезно кивнул Грон. «И помните при этом, что на вас, дворянине, аристократе, властители, долг не только перед троном, но и в первую очередь перед народом Насии и недостойно дворянина предавать присягу, данную трону и династии, но еще более и недостойно предавать свой народ, сохраняя верность не просто недостойному, а отринувшему всякое достоинство. Присяга она всегда обоюдна, и если одна сторона не просто нарушила, но вообще отбросила ее, и нет и не видно никаких способов снова вернуть ее на путь чести – «Разве не долг дворянина отдать свою верность и вручить свою честь тому, кто докажет свою способность нести бремя властителя так, как это подобает?» Граф Армирали замер, напряженно обдумывая слова Грона, и осторожно кивнул. «Я... мне надо подумать над вашими словами, ваше высочество». «Для вас, маршал, я Грон», – мягко отозвался принц-консорт, – «и теперь...» Уже в этом никто не сомневался – владетельный регент Акбера. Но все эти титулы, по большому счету, ничего не значили, ибо самым главным было то, что он был Гроном.